Во-вторых, уж в слишком жестоком убийстве подозревали этого привлекательного молодого человека. И, наконец, была третья причина столь горячего интереса к предстоящему судебному заседанию. Румейн Хейльгер, главный свидетель обвинения. Многие газеты поместили ее фотографии, в печати появились также достоверные сведения о ее прошлом. Поначалу все шло как обычно. Первыми читали свои заключения эксперты. Затем вызвали Джанет Маккензи, и она слово в слово повторила то, что говорила следователю. При перекрестном допросе защитник сумел раз или два уличить ее в противоречии показаний. Главный упор он делал на то, что хотя она и слышала мужской голос, не было никаких доказательств, что голос этот принадлежал Вову. Ему также удалось убедить присяжных, что в основе свидетельства служанки неприязни к обвиняемому, а не факты. Вызвали главного свидетеля. Ваше имя Ромейн Хейльгер? Да. Вы австрийская подданная? Да. Последние три года вы жили с обвиняемым, как его жена. Но миг Ромейн встретилась глазами с Леонардом. Да. Допрос продолжил. Румейн поведала суду ужасную правду. В ночь убийства обвиняемый ушел из дома, прихватив с собой ломик. Двадцать минут одиннадцатого он вернулся и признался в совершенном убийстве. Рубашку пришлось сжечь, так как рукава были черны от запекшейся крови. Угрозами Воул заставил ее молчать. По мере того, как вырисовывался страшный портрет обвиняемого, Присяжные, настроенные поначалу доброжелательно, резко переменились. Но было заметно и другое. Отношение к Ромейн тоже изменилось, ибо ей не хватало беспристрастности, злоба сквозило в каждом ее слове. Грозный и значительный встал защитник. Он заявил, что все сказанное свидетельницей злобный вымысел. В роковой вечер ее не было дома, и она, естественно, не может знать, когда вернулся в Волл. Он также сообщил присяжным, что Румейн Хейльгер состоит в любовной связи с другим мужчиной, ради него и чернит обвиняемого, обрекая его на смерть за преступление, которого он не совершал. С поразительным хладнокровием Румейн отвергала все предъявленные ей обвинения. И тогда при полной тишине, в затаившем дыхании зале, Было прочитано письмо Ромейн Эльгер. «Макс, любимый. Сама судьба отдает его в наши руки. Он арестован. Его обвиняют в убийстве какой-то старухи, его-то, которой и мухи не обидит. О, наконец пришло время отмщения. Я скажу, что в ту ночь он пришел домой весь в крови и сам признался в содеянном. Его отправят на виселицу». И он узнает, что это я, Ромейн Хейльгер, послала его на смерть. Воула не будет, и тогда, счастье, мой дорогой, после стольких лет, наше счастье, Макс. Эксперты готовы были тут же под присягой подтвердить подлинность почерка, но в этом не было необходимости. Ромейн Хейльгер призналась. Леонард Воул говорил правду, лгала она, главный свидетель обвинения. Воул был допрошен вторично и ни разу не сбился, не запутался во время перекрестного допроса. И хотя они все факты говорили в его пользу, присяжные, почти не совещаясь, вынесли свой приговор. Невиновен. Мистер Мейхерн поспешил поздравить Воула с победой. К нему, однако, было не так-то просто пробраться, и адвокат решил подождать, пока разойдется народ. Судя по тому, как он принялся тереть стекла Пенсне, он здорово волновался. Про себя мистер Майхерн отметил, что у него, пожалуй, вошло в привычку чуть что браться за Пенсне. Вот и жена говорит то же самое. Ох уж эти привычки, прелюбопытнейшая вещь. Да, все-таки чрезвычайно интересный случай. И эта женщина Румейн, Хельгер, как ни старалась казаться спокойной, а сколько страсти обнаружила здесь в суде. Едва Мейхерн закрывал глаза, перед ним тотчас возникал образ высокой бледной женщины, охваченной порывом неистовой страсти.